Глава 70. О! Пока никто не пришел, я рассказал маме. Предпочитаю сообщать такие вещи в узком кругу. А потом еще слишком рано делать официальные заявления. Она обернулась ко мне и рассмеялась сквозь слезы. «Наконец-то! Наконец-то ты решил вернуться в мир живых! Любовь — это жизнь, мой милый! Как ее зовут? Капуцина!» «Не увлекайся, мам, мы только познакомились». «Капуцина! Это же настурция, мой любимый цветок! Значит, она точно красавица!» Мама засыпала меня вопросами. Как я с ней познакомился, добрая ли она, умеет ли готовить, веселая или нет, чем занимается, умеет ли танцевать, познакомился ли я уже с ее родителями, когда собираюсь ее привести. Пришлось объяснять». Про аварию, младшую сестру, про все эти годы, словно взятые в скобки. Обронив короткое «о», она какое-то время молчит. Смелая она выходит. Как ты. Лучшая из качеств. Мам, еще хочу сказать тебе, что ухожу со службы. Я думал об этом с момента аварии, а в последнее время все как-то ускорилось, и я принял окончательное решение. С ее губ срывается еще одно «о». Что оно значит, я не понял. Может, она и сама не знала. В нем было одновременно и облегчение, и тревога. Мама всегда за меня волновалась. Сначала армия, потом жандармерия задавали жесткие рамки, что идеально для такого раздолбая, как я, сверхчувствительного и неровно учившегося в школе. Встав в строй, я быстро научился приказы ставить выше эмоций. Особо чувствительные справляются как могут. Приходится объяснить маме, что маятник качнулся в другую сторону. «Что ты будешь делать?» «Пока думаю». «Блуму ведь пора на пенсию, ты знала?» «Я его беру себе». «Как с ним можно расстаться?» «Думаю, мы еще натворим великих дел». «Я в поисках». «Ты всегда хотел защищать других. Двоюродных братьев, одноклассников. С самого детства». «Я знаю, мам». Мой психотерапевт то же самое говорит. Защищать можно по-разному. Да и после школы помнишь, когда тетю Фелисите бил муж? Тебе было 14, ты хотел поехать в Сенегал, набить морду этому негодяю. Еле тебя остановило, ты бы и впрямь поехал. Я помню, до сих пор думаю об этой истории. На свете столько людей, которых некому защитить. Знаешь, может и ты один из них как твой отец. У него были свои слабости. Хватит у твоего цветочка сил? С лихвой. Прижав к груди, мама принимается качать меня во все стороны. Ее тело похоже на большую уютную пуховую перину, и чем крепче она обнимает, тем плотнее обволакивает этот кокон. Хочется спрятаться в него целиком, как дети зарываются под одеяло из-под которого слышны лишь далекие приглушенные звуки внешнего мира. Потом она попросила показать фотографию. У меня есть одна, и только потому, что прямо перед этим Капуцина сама меня сфотографировала. Она стоит, прислонившись к кухонной столешнице, и смеется. Волосы еще не высохли, легкий макияж, глаза радостно блестят. Я только что сказал ей, как благодарен зайчикам-попрыгайчикам, что привели меня на платформу «Номер три», Но по мне лучше бы у нее было какое-нибудь другое хобби. петанг, например, или настольный теннис. Нацепив на нос очки, мама долго ее рассматривает. Я жду вердикта. Как долго? Впрочем, я и так его знаю. Тут я спокоен. Мама доброжелательна, она никого не судит, и чужое мнение никогда не производило на нее ни малейшего впечатления. Про маму точно можно сказать, что ей все как с гуся вода. Лейте сколько хотите, ей нипочем. У нее добрые глаза и веселая улыбка. Она сделает тебя счастливым. Только тебе надо будет готовить ей сытную еду. Худовато больно. Скажешь, нет? Я уже знаю, что получу в дорогу овоську, набитую ведерками из подмороженного с остатками рождественских яств и на поделиться с капуциной. И проследить, чтобы она как следует поела. И взяла добавки. Дважды.